Глава 9. Когда враг – дроид или охранник с оружием, то убивать легко. Но в такой игре работаешь среди гражданских на своей земле. Может так статься, что враг будет сидеть в соседней комнате. Они могут даже оказаться людьми, которых вы знаете и любите. Но все равно они – враги, и их придется точно так же застрелить. В Мандоа нет слова «герой», и это верно. Сколько бы жизней вы в тайных операциях не спасли, героями не будете. Свыгнитесь с этим. Сержант Кэл Скирата, преподавая Преподаваю контртеррористические тактики республиканским команда. Роты с Альфой по Эпсилон. На Камино за три года до Геонозиса. Казармы роты Арка. Парадный плац. 07.30. 371 день после Геонозиса. Снаряд чуть не коснулся головы Этейн и отскочил от силового щита, который она рефлекторно поставила, защищая лицо. Джосик скользнул к ней и остановился. С его лица стекал пот, а в руке был зажат металлический пруд с расплющенным концом. На щеке было пятно крови. Девушка не была уверена, что она принадлежала Бардону. «Извини», — он явно ликовал. «Почему бы тебе не посидеть вон там? Безопаснее будет». Этейн показала на кровь. — Почему ты не используешь силу? — спросила она. — Это опасный спорт. — Будет нечестно, — ответил Джусик, запуская маленький пластиковый шар обратно в компанию Коммандос. Они метнулись к нему, как стая на охоте, яростно толкая друг друга и стараясь попасть по шару прутами, чтобы ударить им о стены казарм. Этейн понятия не имела, как эта игра называется, если она вообще как-то называлась, и она не могла определить никаких правил. Мяч просто кидали, били и пинали так, как хотелось игрокам. В командах были Найнер, Скорч, Фиксер и Дармон против Фая, Атина, Сева и Босса. Скирата настоял на том, чтобы команды были смешанными. Несколько других команд, шагавших через плац, остановились посмотреть. Схватка проходила в мрачном молчании, нарушаемом только стуком бит, выдохами и редкими выкриками вроде «Нар то есть «Подвинься!», И «кандосии», последнее, как объяснил Джусик, обычно означало скорее «классно», чем «великолепно». Они стали куда более яростными мандалорианами с их первой встречи. Возможно, это имело смысл, учитывая их обязанности, но Эйтен все равно чувствовала, что они снова становятся чужаками. Похоже, что работа со Аскератой сделала их людьми, обладающими чем-то вроде абсолютной свободы. Даже Дармон радостно этому поддался. Он полностью погрузился в игру, отпихнув плечом босса с пути, избив Джусика. Короткий выкрик «Кандосии!» и мяч треснулся о стену в двух метрах от земли. А потом в дверях появился Скирата. Этейн даже не нужно было обращаться к Силе, чтобы оценить его настроение. «Доспехи!» – заорал он. Голос сержанта разнесся по всей площадке. Команда сразу застыли. Похоже, ему что-то не нравилось. «Я сказал надеть какую-нибудь защиту!» «Не вредить друг другу, слышали?» Он направился к Джусику с удивительной скоростью для человека с покалеченной ногой и остановился в нескольких сантиметрах от джедая. Голос Скирата понизил, но не слишком сильно. «Сэр, с сожалением сообщаю вам, что вы дикут». «Извините, сержант». Джусик представлял собой комбинацию окровавленной мантии, взмокшей прически и сожалений. «Моя ошибка. Не повторится». «Никаких увечий». «Не сейчас. Ясно, сэр?» «Понял сержант». Скирата кивнул и усмехнулся, взъерошив волосы Джусику, как своим солдатам. «Ты определенно ариатин, Бардика. Просто не дай себя убить». Джусик поклонился, явно обрадовавшись. Скирата не только сказал ему, что он весьма крут, но и использовал самую личную форму его имени – маленький Бардон, Один из клана Скираты. Джедай догнал Камандос и исчез в здании. Скерата неторопливо подошел к Этейн и сел рядом на скамейку. Он крепкий и маленький Дикут, правда? Значит, это все же было не только оскорбление. Думаю, если бы не война, то мастер Зей с ним бы уже серьезно поговорил. Барден очень привязывается. Одиночка может стать воином, но не станет солдатом. А вы где получили образование? Скирата смотрел вперед, а не на нее, и сейчас сощурился на секунду. «На улице, поле боя и у компании очень умных малышей». Этейн улыбнулась. «Я не хотела грубить. Просто интересно». «Достаточно честно. Мне нужно проанализировать и объяснить все, чему я восемь лет учил моих налей. Надо было не просто объяснить им, как драться. Они хотели знать, почему. Они меня забросали вопросами». Потом скормили мне их обратно в таком виде, который никогда мне в голову не приходил. Поразительно. «Мы встретимся со всеми? Они все как орда?» «Может быть», — ответил Скирата. «Они в разных местах», — уклончивый ответ, «не спрашивай». «И они все того же калибра, конечно». «Итак, из команды в дюжину у вас есть одиннадцать крутых парней. Атин, так? И я». Чувствую, что пользы от меня будет немного. Скирата вытащил что-то коричневое и волокнистое и забросил в рот. Он жевал, как гдан, принявшийся за чью-то руку. — Атинаде, — поправил он, — а вы будете очень полезны. Подозреваю, что у вас будет самая сложная работа. — Совсем ничего не понимаю. — Я знаю. — Сержант, вы все объясните на брифинге? — Это не секрет. Просто хочу, чтобы все одновременно получили полную картину. А потом погрузимся и исчезнем». «Я слышала, что вы уже так поступали». Кое-вальдар, «Да, я был из тех, кого вообще нет. Вы привыкнете. Есть свои плюсы». Он встал и направился к казармам. Этейн двинулась следом. Сегодня его хромота была менее заметна. «А как вы повредили ногу?» – спросила она. Не следовал приказам. И кончилось тем, что заряд из верпинского дробовика угодил мне в лодыжку. Иногда приходится учиться на боли. Не пытались вылечить? Однажды выкрою время. Пойдемте, стоит позавтракать перед брифингом. Кое-что лучше слушать с полным желудком. Когда в восемь часов начался брифинг, Джусик вроде бы пришел в себя, но под глазом у него зрел неплохой синяк. но он также казался довольным. Этейн завидовала его способности находить удовольствие в самых неподходящих местах. Такой же способности, как и у Дармана. Похоже, что Омега и Дельта окончательно перестали быть разными отрядами. Они садились, располагаясь в креслах в одних нательных костюмах, но больше не держались тесными группками. Между Атином и Севом по-прежнему чувствовалась дистанция, но усилия с Кератой по сближению и с явно не прошли даром. А еще было маленькое прибавление в лице вошедшего в Вуки. Скират указал ему на крупное кресло и запер двери. Именно этот Вуки ранее управлял такси. «Орда, проверил комнату на жучки?» «Да, сержант?» «Хорошо, леди и джентльмены. Все, что я скажу, лишь для присутствующих. Если кто-то хочет выйти, то пусть скажет сейчас». «Обрати внимание, как мало движений, Серж», — заметил Скорч. Никто не желает убраться. Я так не думаю. С этого момента тут нет генерала, сэра, сержанта или кодовых обозначений. И нет джедаев. Нет рангов. Нет командной цепочки после меня. Если я попаду в переделку или погибну, то главным будет орда. Поняли? Вуки швырнула ему два свертка с одеждой, и из керата передала их Джедаем. Этейн развернула свой и уставилась на содержимое. «Обычная одежда, ребята. Клоны — просто солдаты в отпуске. А мы...» «Ну, Этейн может сойти за мою дочь, а Бардика — за полезного бродягу, которого я нашел в путешествиях». «Также...» — Вуки издала долгий и довольный рык. «Это Энака, кстати», — Скирата показал на Вуки вежливым жестом. «Она наш интендант и спец по мобильности. От нее будут идти запасы и транспорт». «Когда-нибудь работали звуки?» Командос, широко открыв глаза, помотали головами. «Ну, все, что вы слышали, правда!» Он кивнул Орда и Эрк спроецировал голограмму из перчатки на стену. «Таблица со стрелочками и пометками. Тут все, что у нас сейчас есть. Во-первых, происхождение взрывчатки. Во-вторых, мы считаем, что у снабженцев ВАР или в поддержке, или в КСБ...» Есть кто-то, кто либо сливает информацию, либо с ней не осторожен. А вот чего у нас нет – связи между ячейками террористов, точнее между фабрикой бомб и теми, кто размещает, между размещающими наблюдателем. Иными словами, теми, кто им говорит, куда положить бомбу и когда ее взорвать. Рука с проектором Орда спокойно лежала на подлокотнике. Авеу пытается вытащить сведения хотя бы об одной связи из тех, кого добыла Омега». «Но они не могут даже не знать, что это за связь», — заметил Скирата. «Нередко используется эквивалент посылки до востребования, чтобы передать все нужное. На пленниках нашли следы взрывчатки, так что они могли быть производителями. Но я считаю, что бомбы делают на корусканте. Проще доставлять просто взрывчатку, а не бомбы». «Нельзя притвориться, что бомбы везут для шахтеров, хотя тут вообще ничего легкого нет. Так что лучший вариант, что они – ячейка снабжения, которая покупает исходные материалы». Джусик склонил голову набок. «Похоже, что если мы день спустя этого еще не знаем, то у Вео не получилось как следует допросить их. Могу я помочь? Джедай умеет убеждать и выяснять правду». «Знаю», – отозвался Скирата. «Вот почему этим займется Этейн! Ты мне сейчас понадобишься снаружи!» Желудок тейн совершил кульбит. «Это проверка?» Джусик внимательно наблюдал за ней, он точно почувствовал ее состояние. Возможно, он пытался повести себя благородно и избавить ее от такой работы. Или, возможно, он так увлекся игрой в одного из них, что действительно хотел расколоть пленного». Казалось, что у Джусика собственные осторожные отношения с темной стороной. «Хорошо», — сказала она. «Ты убивала. Убивала руками и выпущенными ракетами. На Квейлуре в глубокой тайне ты закалывала, крушила, резала и учила местных партизан тому же самому. А теперь волнуешься о работе с разумом?» «Сделаю все, что смогу». «Отлично», — ответил Скирата. и продолжил, будто она вызвалась просто приготовить ужин. Теперь о данных, которые взломал Атин. Это просто список 35 тысяч компаний, использующих транспортную службу, на которой катались гости ВЭУ. Тут нужна глубокая проверка, которую мы сами проверить не можем. Так что обрем пропускает список сквозь свою базу данных, личную и особую, и узнает, у кого из этих непорядок в расписаниях, теневые делишки или просто предупреждение по транспортным делам пока он это делает мы переедем Джусик, однако собирается сделать из тебя самого неряшливого таксиста в галактике а остальные могут обзаводиться дополнительным снаряжением под чем я разумею неприметную броню обычную одежду и гражданское оружие у, -у, -у серж фай тебе понравится может ты даже шлем хокона наденешь «Тогда только ради тебя, Серж!» «Хороший мальчик!» «Так, встречаемся здесь же в 21 ровно, когда уже стемнеет!» Скирата жестом приказал Орде выключить голограмму и поманил Итейн. «Генерал, Орда, со мной!» Он провел их по проходу и вместо того, чтобы удалиться в тихое место для обсуждения, просто поторопил пройти по коридору на плац, где ждал еще один потрепанный спидер с затемняным транспористилом в окнах. «Вы с Инакой собираетесь торговать подержанными спидерами?» У Фая шуточки обычно срабатывали, а вот Этейн обнаружила, что ей от легче не становится. «Хотя я признаю, что внимание они не привлекают. Забирайтесь, время работать». Она отлично научилась следовать приказам, как и клоны. Орда вывел спидер в основной воздушный коридор, уравняв скорость, и втиснул его в разрыв потока, направляющегося на юг. «Вот здесь все становится сложнее, Этейн», — сказал Скирата. В некоторой степени она понимала, что предстоит. «Да. Это тяжелее, чем выйти против шеренги боевых дроидов и играть в героя». Скирата все еще жевал руик. Этейн чувствовала сладкий цветочный запах. «Я не буду морочить вам голову. Я хочу, чтобы вы пытали человека. Это первый прорыв в разведке за все месяцы, и нам нужно выжать из него все». Многие погибли, чтобы мы получили этих пленных. Она не была уверена, проверка ли это верности или нет. Определенно Скирата знал, что это тяжелый рубеж для джедая. Но рыцари постоянно пересекали рубеж достойного, и все считалось пригодным, пока ты не совершал насилие из гнева или смел любить. Этейн находила, что теперь ей куда тяжелее следовать своему пути, и все же она теперь более ясно видела свои убеждения, чем раньше. Она следила и за орда. Команда в пилотском кресле казался совершенно спокойным, но вихри и темные омуты в силе вокруг него говорили: этот человек не в мире с собой или миром. Пики страха, боли, беспомощного доверия, скорби и, и чистой высокой скорости и запутанности все это ударило по Эйтен как струя ледяной воды. Он ощущался столь же чужим, как Хат, Виквай или Твилек. Он часто находился в борьбе с собой. Его ум работал на полную скорость и, похоже, никогда не останавливался. Должно быть, она на него уставилась. — Все в порядке, мэм? — поинтересовался Орда, сохраняя внешнее спокойствие. — Да, — отозвалась она, сглотнув. — Что? Что я могу сделать, чего не может Вэллен Вы готовы услышать кое-что неприятное? — уточнил Скирата. — Придется. Он медленно потёр лоб. Можно обучить людей сопротивляться допросу. Интересная замена слову "пытка", и я его не люблю. Я это знаю, так как сам этим занимался. И опытные террористы по обучению похожи на солдат. Но их не обучали сопротивляться джидайям, и это дает психологическое преимущество в купе с реальным. Найкта считаются сильными. Люди тоже могут быть сильными. Похоже, он чувствовал себя не лучшим образом. Эмоции были достаточно яркие, чтобы она вновь почувствовала темный водоворот в силе вокруг него. «Келл, кому это будет более приятно, вам или мне?» «Мне. Я так и думала. В такие времена многое вспоминается. Так кто обучал Омегу? Теперь и Уорда чувствовалось недовольство. Я, — ответил Скирата. О-о-о. «На моем месте вы бы доверили это кому-то другому?» «Нет». Ответ пришел сразу, не надо было даже думать. Это бы означало отречься от них, спихнуть на другого грязную работу, чтобы оставить совесть чистой, при том, что ничего от этого не изменится. «Нет, не доверило бы». «Ну?» Он на мгновение прикрыл глаза. «Если я могу обучать моих мальчиков, то у вас не будет проблем с тем, чтобы сделать что-то вместо Вэу». «Скажите мне, каковы ставки?» «Для кого? Для республики?» – спросил Кэл. «Думаю, это не важно, честно говоря. В действительности терроризм ее и не затронет. Тысячные потери и все. Основной вред наносит страх». «Так почему вы так в это впутались? «Кто принимает основной удар? Клон солдаты?» «Но тысячи солдат гибнут на фронте каждый день. Численно...» «Да я с войной не могу много сделать. Слишком немногих я обучил выживать. Но мне остается лишь делать все, что можно там, где можно». «Личная война, да?» – спросил Этейн. «Думаете? Мне без разницы, падет республика или нет. Я наемник. Каждый может меня нанять». «Так откуда исходит ваш гнев? Как видите, я его знаю. Мы, джедаи, противостоим ему все время. Ответ вам не понравится». «Мне много чего не нравится, но я научилась с этим мириться». «Хорошо. День за днем я чувствую все большую горечь, когда вижу Мандалориан. Вот таковы они, нравятся вам или нет. Использованы и втянуты в войну, которая для них ничего не значит». Скирата, сидевший позади Орда, положил руку на наплечник капитана. «Но не в мою смену». Этейн ничего не могла ответить. Она не разбиралась в этой культуре и знала, что Мандалариане, в общем-то, не раса. Но с тех пор, как она рассталась с отрядом Омега на Квейлуре девять месяцев назад, не проходило дня, чтобы она не сожалела о солдатах, не имевших выбора, прав и будущего в республике, за которую они отдавали свою жизнь. Это было неправильно. Есть черта, за которой цель уже не оправдывают средства. И неважно, о каких числах идет речь. как и этот жесткий, страстный человек рядом. Этейн не отказывалась от своей роли в войне из принципа, потому что можно было сделать больше, чем закрыть глаза. Люди все равно будут погибать. А если Совет джедаев может принять это как должное для спасения республики, то она и может опуститься на уровень, который никогда не казался возможным, чтобы спасти солдат, которых она знала. «Я постараюсь вас не подвести», — сказала она. «Меня?» спросил Скирата. «И вас тоже», — подумала Этейн. «Безопасное укрытие. Пивоварня. Крускант. Квадрант G47-100. 371 день после геонозиса». Скирата ожидал, что укрытие будет в еще одном убогом месте, где необычная активность — обычная часть пейзажа. Но Энакка на этот раз превзошла саму себя. Их ожидало небольшое помещение в перестроенном квартале, который прозвали «Пивоварней». Дроиды-строители все еще работали над некоторыми зданиями, отделывая их дюрастилом. Зея удар хватит, когда у него на столе окажется отчет за одну эту посадку. «Думаю, это наши братья могут назвать «Кандосии», – заметил Орда, опуская спидер на посадочную платформу. «Там был навес, закрывавший их от обозрения». Так что при плотном движении корусканта, вражеское наблюдение изданий, вечный кошмар скираты, было тут менее возможно, чем где-либо. Линии обзора были постоянно перекрыты. Я вернусь позже, кое-что надо сделать, Келбуир. Когда за ними закрылись двери холла, постоянный гул и суета корусканта мгновенно стихли. А, звукоизоляция по высшему классу. Однако очень умные вуки, работа Вэо может быть довольно шумной. В более дешевых районах с худшей звукоизоляцией соседи бы быстро забеспокоились. И в этом месте коллеги Орджила будут искать его в последнюю очередь. Этейн сложил руки на груди. Светло-коричневые волосы были заплетены в косичку, исключая несколько прядей, избежавших этой участи и завившихся в кольца. Даже новая штатская одежда выглядела так, будто в ней спали. Внешний вид, веснушки и неловкая походка. Не дать не взять школьница со световым мечом. Готово, Адика?» «Малышка!» Скирата случайно соскользнул на ободряющий отцовский тон. Но он придержал свои суждения. Как и он сам. Этейн только что попыталась выглядеть куда менее опасной, чем была на самом деле. «Если нет, то еще можно уйти». «Если уйдет, что он будет делать?» «Она уже знает опасно много о людях и местах». «Нет, сейчас я не отступлю». По его мнению, она неожиданно могла продемонстрировать мощную харизму и обаятельность, чтобы объяснила, почему эти кожа, кости да растрепанные волосы так очаровали Дармона. Но она была лишь ребенком. Ребенком-джедаем, суемой ответственности, читавшейся на юном лице и в постаревших глазах. Скирата нажал на клавишу входа в главную комнату, и секунды спустя двери с шелестом разошлись. Сильный запах, висевший во влажном воздухе, вызвал ассоциацию с амбаром, полным перепуганной живности. Он был таким сильным, что скерата почти не заметила запаха стрелла. Но Мирда не было видно. Усталый Вео сидел за столом. Он все еще выглядел профессором, не сильно довольным своим классом. Но физическая усталость читалась в морщинах у носа и рта, ставших глубже, и в том, как он барабанил пальцами по столешнице. Его метод – оставаться на ногах. Человек, лежавший на том же самом столе, похоже, отрубился полностью. Вэйв наклонился вперед и приподнял его голову за волосы, вгляделся в лицо и осторожно опустил на место. «Вы джедай, который мне облегчит работу, да?» Вэйлон поднялся и нарочито потянулся, хрустнув суставами. Затем показал на пустое кресло. «Все в вашем распоряжении». Этейн выглядела удивленной. Скирата ожидал, что она испугается, потеков крови на кремовых стенах, но она просто смотрела на Вэу так, будто ожидала увидеть кого-то другого. «Где еще двое?» — спросил Скирата. «Первого Найкта зовут Мтрули, и он в малой спальне». Вэу был вежлив. «В конце концов, дело прежде всего, и даже Скирата слишком сосредоточился на задании, отложив вражду на будущее. Второй — Гиск, и он в кабинете». Тебе надо постирать одежду. Все эти рожки не получается бить, Найкта. Приходится работать другими методами. Этейн села на место Вэу и положила руки на стол. Она все еще казалась удивленной. Скирата прислонился к стене. Вэу прошел в душ, и там зажурчала вода. — Ты хочешь мне все рассказать? — успокаивающе произнесла Эйтен. Ты хочешь назвать мне имена тех, с кем работаешь? Орджил содрогнулся. Он с трудом приподнял голову со стола и мгновение смотрел ей в лицо, а затем плюнул. Этейн отпрянула, явно пораженная, и стерла со щеки алый плевок. — Оставь себе твои поганые штучки с разумом, джедай! — прошипел Орджил. Скирата не ожидал, что она сломается сейчас, и она не сломалась. Этейн просто сидела на месте, хотя он знал, что она не бездельничает. Ее учили с детства, как и клонов, разве что первым ее оружием был контроль над силой и способность читать ее, как сигналы Комлинка. Как Дарман ему сказал, она мигом стала различать нас по тому, как мы чувствовали и думали, Серж. Неплохо будет иметь ее под рукой, а? «Я могу увидеть Найкта?» – неожиданно спросила Эйтен. Вэу вышел из души, вытирая лицо мохнатым белым полотенцем. «Сколько угодно». Он глянул на Скирату с выражением «Ты лучше знаешь» и открыл двери. «Они обездвижены по всем правилам. Знаете, мы им не даем говорить друг с другом». «Я это поняла», — отозвалась Этейн. Она на минуту исчезла в одной из комнат, потом вышла и зашла в другую. Покинув ее, Этейн подошла к Скирате и Вэу с опущенной головой. «Я полностью уверена, что у Найкта нет информации, и знаю, что не имели к ней никакого доступа». тихо сказала она. «Кто-то может все время иметь полезные сведения и не подозревать об этом», заметил Скерата. «Мы собираем вроде бы бесполезные данные и вместе получаем выход на связь». «Я имею в виду, что в них отчетливо чувствуется страх смерти». Вэу пожал плечами. «Твердый характер Найкта, да? Любой старается избежать смерти, но разница в том, что Орджил боится сломаться, иное чувство». «Это не животный ужас, не так глубоко в силе». Этейн переплела пальцы поджидайский, джедайски, будто выкручивала себе руки. «Надо сосредоточиться на нем. У него есть сведения, которые он боится выдать». Под двумя взглядами она прошла обратно в комнату и снова села за столом напротив Орджула, глядя на него. Вэу снова пожал плечами. «Ну и хорошо. По крайней мере, я могу перекусить, пока она занята делом». Потом вернусь к работе с более радикальными методами. Орджул резко выдохнул и Вэо оглянулся. Что бы не делала и Тейн, но она его не касалась, только смотрела. кэл эти люди меня пугают больше, чем Орджула», — заметил Вэо. Пойду прилягу на пару часов. Позови меня, если она его расколет, или убьет, разумеется. Было примерно десять тридцать. Жители шли на обычную работу. Странное время для допроса. Скирата почему-то чувствовал, что они всегда проводились ночью. Эйтейн, судя по всему, была полностью поглощена заданием. Иногда она опускала голову, словно стараясь лучше разглядеть лицо Орджула, когда он отворачивался к столу, запустив пальцы в светлые волосы и будто мучаясь от головной боли. Скирате хотелось спросить, что она делает, но он боялся нарушить ее сосредоточенность. И она полностью сконцентрировалась на нынешней задаче. Моргала так редко, что казалась замерзшей. Лишь на горле билась жилка. Орджул иногда начинал задыхаться и всхлипывать, содрогаясь, будто пытался заползти внутрь стола. Скират отошел и отправился глянуть на Найкта. Когда он вернулся в комнату, Орджул слегка икал. Этейн, наклонившись к нему, тихо говорила. «Ты видишь все, Орджул?» «Ты видишь, что происходит?» Скирата наблюдал. «Орджул!» Тот заскулил, точно как стрил тонко и по-животному. «Я не могу!» «Страх ошибки хуже боли, не так ли?» «Он пожирает тебя, и ты не можешь от него избавиться!» «Ты прав?» «Или ты такой же, как и республика, которую ты ненавидишь?» «Действительно ли мы враги?» «Или враг ты сам?» Посмотри на тех невинных, которых ты убил. Так вот, что она делает, — Скерата подумал. Использовала ли она силу, чтобы причинить боль по-настоящему? Но она покончила с этим и воссоздала ситуации, которые все равно были болезненны. Они заставляли бояться за рассудок, а не за жизнь. Ему пришлось доверить ей дело. не смертельно И не за рамками обычного влияния на разум. Возможно, она пыталась найти этическое обоснование в собственном рассудке. Возможно, это был ее личный кошмар, худший, что она могла придумать. Так продолжалось примерно час. Скерата понятия не имел, вызывает ли она в мозгу Орджула кошмары и их последствия, или просто наполняет его адреналином против воли. Но в любом случае действие изматывали их обоих. В конце концов Орджул зарыдал. Айтейн содрогнулась и неуверенно осмотрелась, будто выйдя из транса. Скирата потряс Вео за плечо. «Вставай! Она его сломала достаточно, чтобы ты закончил». Вео посмотрел на Хрона. «Неплохо. Что случилось? Не хочешь, чтобы она глядела на настоящие результаты?» «Просто займись делом, а?» Вео свесил ноги с кровати и побрел в главную комнату. Он помог Этейн встать с кресла и провел ее из Скирату к дверям. «Иди и купи пару порций Физада, джедай!» Он повернулся к Курджилу, который широко открытыми глазами следил за Этейн. «Ей просто нужно немного освежиться. Вернется позже». Скирата поймал Этейн за локоть. Он не особенно умел обращаться с маленькими людьми. Его товарищи обычно были более мускулистыми, высокими и сильными, чем Этейн. Такое впечатление, что он взял за руку ребенка. Кэл усадил ее на маленькую скамейку на краю посадочной платформы и вытащил комлинг, собираясь вызвать транспорт. «Нет, я возвращаюсь», — возразила Этейн. «Только если Вэу позовет». «Кэл, только если действительно ему понадобишься, ясно?» Они все еще ждали Орда, когда Этейн вздрогнула и посмотрела на двери Холла. Они открылись, и появился Вэу, потиравший глаза». От него исходил ясный запах озона, словно он только что палил из бластера. «Передается все в квадрате Б-85», — просто сказал Веллан и передал Деку с координатами. Но он не назвал даты, если и знал ее. Он собирался доставить взрывчатку на склад, и кто-то ее должен был забрать, кто неизвестно. Скирата вновь втянул озоновый запах и заговорил на мандоа. Хотя был уверен, что Этейн вздрогнула, потому что почувствовала случившееся. «Ты убил его, идиот? Что, если он врал?» Вэу раздраженно фыркнул. «Я убил Найкта. Если Орджул врет, то он знает, что я его убью». «Орджул все равно умрет, раньше или позже. Никаких пленных, не в этом деле. Удивительно, как много людей не видят очевидного, когда надеются на спасение». Этейн ничего не сказала. Она почти что влетела в спидер, когда Орда опустил его на платформу. Скирата сел рядом, она казалась подавленной. «Результат?» – поинтересовался Орда. Его шлем лежал рядом, а глаза устремлены вперед. «Вероятная точка передачи», – ответил Скирата. «Кто-то ждет поставок взрывчатки, так что нам лучше подготовить для них какой-то товар». «Разведка не считает, что они уже заметили потерю партии». Но если ячейки изолированы из соображений безопасности, как мы и думали, то никто не заметит какое-то время, да? — Мало возможности наложить руку на взрывчатку, но это возможно. — Я слышу, как вертятся шестеренки, сынок. — Скирата коснулся руки Этейн. — И у тебя хорошо вышло, Адика. Орда глянул через плечо и лишь потом понял, что сейчас Скират имеет в виду Этейн, а не его. В Мандуа не было различия родов. Это всегда непросто. Она не отреагировала на прикосновение, а затем сжала его руку так крепко, что он подумал, сейчас будут слезы или протесты. Но она сохранила спокойное выражение, ограничившись этой отчаянной хваткой. Он всегда поддавался отчаянной детской хватке. «Насаждение сомнений – очень вредное дело, когда работаешь с людьми, верящими в разум», – сказала Эйтен. Скерата решил, что без проблем сможет обращаться с ней, как с дочерью. Он слишком часто забывал свою настоящую, живущую отдельно дочь. Ему нравилось возвращаться к радостным приветствиям маленькой Руусан. Но каждый раз, когда он приходил с войны, где бы ни находился его дом, она была ощутимо старше и менее рада видеть его, как будто никогда не знала отца. «Но у меня есть сыновья». Вот почему я держусь за принципы, которые никто не отнимет, произнес Кирата. Сущность и душа мандолорианина зависят лишь от того, что живет внутри него, и он полагается лишь на своих братьев-воинов или на своих сыновей.